Глава 16. Жертва. Наивный Вессер радовался, как ребенок, очевидно, решив, что пламенные речи убедили ее, раз она ведет его в пещеру. Натлика даже испытала к нему некоторую жалость, и в очередной раз убедилась в коварстве проклятия. В общем-то добрый человек, почитающий матушку Сауле и Тайваса отца, Вессер был пропитан скверной и не желал этого осознавать. Скверно вросла в его душу, оплела все его существо так, что их теперь было не разделить. Чудесные браслеты не помогут тому, кто не желает спасения, а сэр его не желал. Безудержный восторг охватил его при виде мерцающих стен. Натлика и не смотреть-то старалась на них сверхнеобходимого. Виссер же припал к проклятому камню, будто перед ним были изваяния светозарной читы. Он щупал, нюхал и разглядывал породу, бормоча об окаменевшей темноте, неиссякаемой силе и о даре богов, что изменит мир. Он лепетал о расцвете магической науки, победе над болезнями, невиданных чудесах и о том, как им подобные, себя и на тлику магик чесал под одну гребенку, навсегда перестанут быть изгоями, овладев силой породы и принеся это благо всем остальным людям. Улучив момент, когда проклятый особенно увлеченно рассматривал стены пещеры, Натлика ударила его по голове куском породы, который подобрала тут же. Ростом она была выше, чем магик, пить его было удобно. Удар получился быстрым и сильным, весь сер мешком повалился на землю. Натлика надеялась, что этим все и завершится. Но когда она наклонилась, чтобы проверить, все ли кончено, проклятый все еще дышал. Дышал он и спустя время, когда она проверила снова. Нужно было его добить. Но, похоже, все силы и решимость Натлика вложила в первый удар, а теперь никак не могла заставить себя. Она не умела убивать. Но решение нашлось. Натлика заковала бесчувственного виссера в браслеты, пару которых всегда носила с собой и оставила умирать. Они находились достаточно глубоко в пещере. Даже если он вдруг бы очнулся, выбраться отсюда самостоятельно никак бы не смог. В темноте петляющих ходов можно найти только смерть а браслеты не дадут ему восстановиться, обратившись к Скверне. Натлика покинула пещеру, оставив там все переживания о Виссере. У нее были дела поважнее. Нужно не дать Скверне распространиться, и одним созданием браслетов здесь уже не отделаться. Она с трудом дождалась прихода Дженга и его людей. «Мне нужно, чтобы ты нашел и привел ко мне одного человека. Девушку. Ее зовут Альба, дочь Виссера из Штольма заявила Натлика, едва они с Дженго обменялись взаимными приветствиями. «Отлично!» — расхохотался Дженго, и его люди дружно подхватили за ним. «А давно я у тебя на посылках, а, Иван?» «Это будет в уплату за оружие». «В уплату за оружие я принёс тебе серебро. Честь по чести. А бегать искать какую-то девку я не подписывался. Мой отец слишком подокал тебе, а я не он» эта девушка проклятая а мне то что слова на тлике не впечатлили дженга ее нужно найти и остановить снова попыталась достучаться она кому нужно иван тебе так иди ищи у меня своих забот по горло всем нужно она разнесет скверну ну ничему же хохотнул дженга твой отец не посмеялся бы над этим он понимал как важно остановить проклятие укорила она Дженга. «Мой отец? Мой отец понимал лишь то, что когда твои побрякушки только появились, они разлетались, как горячие пирожки. Он нехило так поднялся на этих браслетиках. Но теперь они уже столько не стоят, их стало слишком много. Магиков столько нет, сколько твоих браслетов. И вообще, какой в них толк? Их еще попробуй надень, чтоб чероплет тебя при этом не поджарил. Я еще понимаю, если бы они подавляли волю и делали магиков покорными слугами. Вот это бы было дело. А так, что мне до того, выражат они или нет, если это не влияет на мою прибыль? А если мне надо будет избавиться от одного из проклятых? Так, ты не поверишь, от быстрого клинка или болта в глотку они мрут, как самые обычные люди». Натлика не могла найти слов, чтобы выразить охватившее ее возмущение. Джен меж тем продолжил. Я встречался в Риеле с одним человеком. Так среди его людей есть магик. Что он делает?» Дженго мечтательно закатил глаза. «И духов ему зачарует, и в бою подсобит, и подлечит чуть что. Человек этот все княжество держит, сам князь ему не указ. Вот это польза, вот это прибыль. Так что ты подумай, может, можно твои цацкие усовершенствовать, чтоб магика мне ручного завести?» «Ну, раз я не такой везунчик, как тот человек из Риеля, чтобы они ко мне сами прибивались, я б тебе тогда кого угодно нашел. А пока, извини, не до поисков мне». Мысли на тлике метались, что не сушки в курятнике, в который влезла лисица. Никто, никто, кроме нее, не понимал до конца, какую опасность таит в себе проклятие. Скверно проникало в душу, обживалась там, и люди, сами не замечая, привыкали к ней, переставая ее бояться. Слепцы. Все было куда хуже, чем она думала. Скверно не жить просто создавая против нее оружие. Столько лет она думала, что борется и побеждает, а за это время яд только распространился и окреп. Руки опустились. Хотелось упасть на землю и зарыдать. Но так могла бы поступить Натлика, не Иван в ней. Только он сохранил разум, не поддался проклятию, и только Иван мог его остановить. Если и он сдастся, скверно поглотит этот мир. Необходимо найти эту девицу. Как можно скорее, неважно какой ценой. Вдруг ее еще можно спасти. Возможно, Скверна еще не овладела ею до конца. Может, этот магик заставлял дочь помогать ему? Найти ее, найти дневники Виссера. Это сейчас самое важное. Но как? Штольм огромен. В одиночку искать в нем человека можно годами. Нужно убедить этого наглого болвана дженга ей помочь. Цена не имеет значения. Медлить нельзя. «Иван?» — донеслось до нее. «Иван, чтоб тебя! Ты меня слышишь вообще?» — рявкнул дженга «Ты что, Мака обожрался? Я с тобой разговариваю!» «Да, Мака...» Собирая мысли в кучу, ответила Натлика. «Ожоги». «Не, ну оно понятно». Дженга обвел ее взглядом. «Ну ты уж как-то соберись. Я не очень-то люблю со стенами разговаривать. Могу подумать, что ты меня не уважаешь». «Скажи, если я найду тебе мага, ты выполнишь мою просьбу?» Дженга ухмыльнулся. «Я что, похож на пустозвона? Я серьезный человек. Сказал же». «Из-под земли достану, кого скажешь. Только ты сначала найди, а то чего просто трёп разводить? Не люблю, когда торгуются, а у самих ни гроша в кармане». Инатлика поняла, что её испытания только начинаются. Ей не удастся уничтожить скверну и не измазаться в ней. «Он перед тобой. Проклятый, что будет тебе служить», — сказала она. Интерлюдия первая. Сомнения безучастного. Арктус уже, наверное, в сотый раз прерывал медитацию. Он, как обычно, останавливал гул мыслей и погружался в созерцание мироздания, но покой и умиротворение не приходили. Заглушенные мысли взрывались с новой силой, и чем больше усилий он прилагал, чтобы вытолкнуть их из сознания, тем с большей настойчивостью они рвались обратно. Его внутренний взор должен был охватывать все бесконечное множество миров Творца, а видел лишь двоих, сгинувших в Великой Бездне. Но суде он был к ним ближе всех. Когда Аетернитос открыла портал, дыхание бездны коснулось Арктуса, отчего все его существо сжалось в точку. Пустота, которую не заполнить. Зов, заставляющий содрогнуться. Не поддающийся толкованию чувства — Союз восторга и испуга охватило его тогда. Он не мог пошевелиться. Создание, чье физическое тело — ничто иное, как производное его собственной воле, тем не менее он был почти парализован. А потом она, блистательная Айтернитос, просто взяла мятежника за руку и бесстрашно шагнула навстречу этому зову. В бездну, скрывающую все слои. Предел, за которым ничто. И улыбка. Самое искреннее, которую Арктус когда-либо видел, озарило ее лицо. Эфоры потом сказали, что Аэтернитас приняла смерть вместе с мятежником, потому что ее раскаяние от их преступления было так велико, что перевесило желание жить. И они не стали ее останавливать, потому как нельзя препятствовать столь искреннему покаянию. Но собственные глаза настойчиво показывали Арктусу иное. В улыбке Аэтернитас не было сожалений. Она торжествовала. Образы того дня полнили сознание и не позволяли от себя отмахнуться. Арктус хотел от них сбежать, да только они теперь всегда следовали за ним. Великая бездна, жирнова, что могли размолоть искру Творца, единственный страх Смотрителей. А Этернитос с улыбкой шагающая в пустоту. Всегда полный презрения Максимус, глядящий на своего прекрасного палача с восхищением и нежностью, их судорожно сцепленные руки и мысли, мысли, мысли. Арктус все же предпринял еще одну, сто первую попытку очистить свое сознание, но вновь потерпел неудачу. Что ж, раз ментальному созерцанию предаться не удается, стоит, наверное, отвлечься и побродить по мирам. Он выбрал какой-то новый молодой мир и двинулся к нему. Портал открылся на морском берегу. Скалы обрывались почти у самой кромки воды, оставляя узкую полосу гальки, а где-то и вовсе уходили длинными языками в воду. С моря дул свежий ветер, он гнал к берегу волны и разбивал их о камни, обращая в пену. Арктус, воплотившийся, едва ступив в мир, прогулялся по берегу, пока скала, невысокая и уходящая далеко в воду, не перегородила ему дорогу. Взобравшись на нее, он прошелся по гребню, и, найдя подходящий уступ, сел на него. Ветер бросал в лицо соленые брызги. Звезда этого мира — Арктус не озадачился ее названием, как и названием самого мира — была в зените и щедро разливала вокруг тепло. Здесь было очень хорошо. И, похоже, Арктус оказался не единственным, кто захотел насладиться этим прекрасным местом. Справа от него заискрился новый портал. «Приветствую, Арк!» Прощебетала вышедшая из портала Иридис. О, Ире! Приветствую! отозвался он. Какими судьбами? Не рассчитывал тебя здесь встретить. По правде говоря, Арктус вообще никого не рассчитывал встретить на этой прогулке, не только Иридис. Да, я тут неподалеку была, заметила тебя, решила поздороваться. А, -а, -а протянул он. Ты как-то необычно выглядишь. У тебя новое тело? «Да?» — она же манно взмахнула ресницами. «Как тебе?» «Ну, непривычно. Но очень даже красиво. Очень». Иридис предстала перед ним в облике полненькой, пышногрудой и, тем не менее, миниатюрной блондинки с фарфоровой кожей. Волосы были отстрижены в долине подбородка, из завиты, образуя у нее на голове некое подобие шапочки-одуванчика. «Надоело мне костями греметь». Захотелось стать помягче, что ли. Мне кажется, эта форма более женственна и лучше отражает мою суть. Ири, поверь мне, любая твоя форма лишь подчеркивает твою женственность, иначе и быть не может. И Арктус не лгал. Даже когда Иридис сбрасывала тело и пребывала в облике светящегося вихря, она все равно была женщиной. Листец, засмеялась Иридис, и ее смех разлился звоном сотни серебряных колокольчиков. Затем оно на время затихло, и Арктус тоже не спешил прерывать молчание, нарушаемое только шумом прибоя. «Ты какой-то напряженный», — заметила вдруг Иридис. «От тебя разит беспокойством». «Пожалуй, ты права», — не стал спорить Арктус. «Почему?» — участливо поинтересовалась она. Арктус медлил с ответом, решая, стоит ли озвучивать Иридис истинные причины своего разбитого состояния или ограничиться какой-нибудь общей фразой. Потом желание услышать другую точку зрения, кроме своей собственной, перевысило. В конце концов, если он не мог найти ответов в себе, стоило хотя бы попытаться поискать их вовне. Я все думаю о суде над мятежником. «А что о нем думать? Столько времени прошло», — фыркнула Иридис. «Знай себе, чти заповедь, и ничего подобного тебе не грозит». «Не в этом смысле. Я думаю о поступке Атернитос», — пояснил Арктус. Почему она это сделала? Потому что поняла, что натворила, поддавшись на удочку этого безумца Максимуса, и не смогла себе этого простить. Эфоры же объяснили. А сама ты что думаешь? Мне достаточно объяснения эфоров. Я не думаю о всяких ужасах, Арктус. Мироздание полно прекрасного, а ты хочешь, чтобы я забивала свое сознание мыслями о безумцах, что сами обеспечили себе столь ужасный конец? Вот еще. Иридис тряхнула головой, откидывая с лица выбившуюся из прически прядь. «Да, мироздание полно прекрасного», — подтвердил Арктус, и, не сумев сдержать зревший внутри порыв, добавил. Этро тоже был прекрасен. «Как и тысячи других миров. До него и после. Миры рождаются и умирают, так было всегда. Что тебя так тревожит?» «То, что мы просто на это смотрим», — выпалил Арктус. Иридис изменилась в лице. «Такова воля Творца, Арктус, и его заповедь». Они шагнули в Великую Бездну, но не раскаялись. «Почему?» «Может, мы чего-то не знаем? Может, есть что-то большее, нежели заповедь и эфоры, что-то, перед чем меркнет даже развоплощение?» «А Этернитус раскаялась», — возразила Иридис. «Она сама об этом сказала. А Максимус? Что с него взять? Он всегда был отчепенцем». «Да нет же, Ири!» Она обманула их, а Этернитос обвела вокруг пальца Совет Эфората, чтобы приблизиться к Максимусу, чтобы мы увидели то, что увидели. Эфоров нельзя обмануть. Но Этернитос удалось. Эти двое сгинули в бездне, чтобы мы задумались. «Эти двое умерли», — отрезала Иридис. «Нарушили заповедь и поплатились за это. Я не хочу о них больше говорить, Арктус. Это дело давно минувших дней. И вообще мне пора». Иридис засуетилась, открывая себе портал. «Я же говорила. Я только поздороваться». «Да, конечно, Иридис. До встречи». Пробормотал Арктус, потеряв к собеседнице всякий интерес. В разговоре с ней Арктус смог сформулировать причины своего беспокойства. а Больше ему сейчас и не было нужно.